Глава п я т н а д ц а т а Лев. Я очень рад тому, что ненужные люди рано или поздно отсеиваются. Кто-то спокойно уходит из твоей жизни, прекращая звонить и писать, а кто-то превращает все в театр одного актера. Так было с Юрой, парнем, который всегда был организатором наших гулянок, который приводил в наш круг много посторонних людей, из-за чего праздник превращался в балаган. И именно он любил часто наведаться ко мне поздно вечером под предлогом, что нужен совет, очередная любовница наставила рога, жизнь ужасная штука или как меня достали родственники. В последний наш разговор, который состоялся в кафе, я четко дал понять, что такие друзья мне не нужны. Однако Юра, если и принял мои слова к сведению, то ненадолго. Его не было слышно около месяца. а может даже больше. Мы за это время и Аню развели, и жить стали вместе, и р о д и т е л и перевезли, и даже дом напротив нас сравняли с землей. Я уже и забыть забыл о бывшем товарище и его стремлении красиво гулять и отдыхать, поэтому и думать не мог, что нашу семейную идиллию нарушит звонок в ворота. Мы как раз раскладывали ортопедический коврик, соединяя края воедино, чтобы удобно было ходить по кругу, как раздалось оповещение о том, что к нам кто-то пришел. Аня поднялась на ноги первой и прошла в коридор, где висел небольшой телевизор, транслирующий записи с камер наблюдений. «Лев!» — тянет мое имя и возвращается. «А у нас праздник?» Я поднял голову и недоуменно посмотрел в любимые глаза. «Ну, можем отметить покупку этого коврика?» — предложил, явно находясь не в теме. Просто у дома собралось большое количество людей. На этот раз на ноги поднялся я, быстро преодолел комнату и уставился на экран, где черным по белому было видно, кто ко мне приехал. Знал я из той кучи человека три или четыре, не более. — И я, — заявил Ярослав, цепляясь за мои домашние штаны, словно клещ. — Давай мы дома подождем, а? предложила Аня, в о л н у я с ь о том, что люди за т е р р и т о р и и нашего дома расходиться не собираются. Ты справишься? Мне так нравилось, когда она обо мне волновалась. Во всем. Эта забота грела душу. Домой хотелось вернуться в два, а то и три раза быстрее, наплевав при этом на работу. Но не мог. У меня теперь семья, которая со временем станет еще больше. «Само собой», ответил, подхватывая на руки малыша, который стал поджимать губы и капризничать. Не хватало еще по пустякам реветь. Хочется со мной, значит, пойдет со мной. Из дома я вышел быстрым и широким шагом. Райф следовал молчаливой тенью за мной. Открыл калитку, но впускать никого не стал. Придержал ее рукой и вопросительно уставился на Юру, у которого широкая и приветливая улыбка моментально слетела с лица. «Ты когда успел-то?» Удивленно произнес он, на всякий случай отходя на шаг. Словно Ярик, это чума. Хотя да, так и было. Если капризничать начнет, ничего его успокоить не может. Уметь надо, улыбнулся я. Чего хотели-то? Народ понял, что кайф им только что обломали. С тоской посмотрели на мой дом и стали уходить к машинам. Были и те, кто возмущался, шел на разговор к Юре. который все так же смотрел на меня. «Я думал, ты пошутил. Ну, погуляли там и все». «Нет, Юр, я не из категории «погуляли». Ярик враждебно смотрел на моего бывшего друга, крепко обнимал меня за шею, а потом громко во всеуслышание заявил «Папа мой!» и губы поджал высокомерно. «А у меня ноги приросли к земле. Я забыл обо всем на свете». Быстро закрыл дверь на территорию нашего дома, поднял двумя руками мальчугана над головой и потребовал. «Повтори, что сказал. За Ярославом не заржавеет. Вот что-что!» А повторить он мог. «Папа мой!» И потянул свои руки, чтобы меня обнять, а после поцеловал в щеку, прижимаясь на короткий миг. «А мама?» — раздался голос Ани, которая с улыбкой смотрела на нас. «Мама мой!» — с той же серьезностью повторил Ярик и снова добавил. «И папа мой!» Что ж, праздник в нашей семье все же состоялся. Отмечали мы почетное звание отца в моем лице. И что могу сказать? Сын говорил это слово с завидной регулярностью, чтобы все раз и навсегда уяснили, кто есть кто. Родители мои были счастливы. Мама даже от радости всплакнула, прижимая ладони к груди и смотря на нас с любовью и безграничным теплом. На меня, на Аню, на Ярослава. Она вообще очень быстро и без лишних слов убеждений приняла мой выбор, такой, какой сделал сам. Они не только переехали в наш город, но и полностью посвятили себя заботе о внуке. Пусть времени прошло мало, зато когда Аня призналась, что всю жизнь мечтала работать ветеринаром, то уговорили ее поступить на учебу. На крайний случай пройти курсы по стрижке животных. Я в этих тонкостях совсем не разбираюсь, но глаза у моей девушки загорелись. Она даже как-то окрылилась, что-то искать стала с моей мамой на пару. Я только радовался. Но в самом деле, запирать Аню в четырех стенах Последнее дело. Она яркая, энергичная и живая, готовая быть везде и всегда. Да, декрет умерил ее пыл, она отдавала и отдает себя ребенку, но видно, как стремится дальше, как хочет постичь чего-то нового. Да и более того, Светлана Сергеевна активно привлекала Аню к работе, р а с появились няньки, готовые уделить Ярославу хоть все 24 часа 7 дней в неделю. Начальница агентства, как только узнала, что мы теперь вместе, достала из верхнего ящика стола огромный блокнот и быстро так что-то записала. Осталась с собой довольна, коварно улыбнулась и предложила расторгнуть договор между мной и Аней. «Но в самом деле», — восклицала Светлана Сергеевна, — «вы без пяти минут семья, а для Ани я найду другую работу, тоже хорошо оплачиваемую». Да еще и такую, что по душе придется. И ни разу не обманула. Работу действительно нашла. В хорошей ветеринарной клинике, где был добродушный хозяин-старичок, что бредил своей работой много десятков лет. Ага, я ж специально поехал вместе с Аней, чтобы с коллективом познакомиться, посчитать количество мужских голов, которые могли бы обратить на нее внимание. И со спокойной совестью уехал, когда моя дорогая и любимая будущая жена, без этого уже точно никак, была передана в надежные руки женского коллектива. Трех мужчин в возрасте от 45 и выше я за конкурентов не считал. Анюта быстро влилась в коллектив, хоть и была там всего пару часов в день, зато ее всегда звали на сложные операции, дабы она наблюдала и запоминала. Так сказать, готовили будущее для всех любителей животных. аня ответственно отнеслась к такому предложению много читала что то изучала, всегда была внимательна и сосредоточена. только дома оставалась той, что могла своей улыбкой растопить любое сердце. знаешь приобнял девушку, которая вернулась после очередной лекции я уже хочу поменять фамилию в твоем паспорте. аня вывернулась из моих объятий очень хитро улыбнулась прищурила свои невозможные глаза. и выдала. «А что тебе мешает это сделать?» «Я даже до речи потерял, совсем позабыл, к чему вел этот разговор». «Ну, ты не даешь своего согласия?» Как-то глупо вышло. «Ну, Аня, успела отрастить зубки». «А ты спрашивал?» «И все. Шах и мат». «Действительно. Ведь уже давно не спрашивал». «Спрашиваю. Ты будешь моей женой?» вот с этого и надо начинать. Она обвела мою шею руками, поцеловала в кончик носа и добавила. Мой ответ — да, только прошу, свадьбу максимально тихую и скромную. Да хоть на нас пятерых, — подхватила разговор вошедшая мама и крепко нас обняла. Как же я рада за вас, дети мои. Конечно, я прекрасно понимал, что пятью людьми просто не обойтись. Ну, с моей стороны людей точно будет немного больше. А вот со стороны Ани. Девушка ни в какую не желала приглашать родителей. Более того, они даже не знали, что их дочь в разводе. Неужели все настолько плохо? Мне было от ее рассказа дико. Оказывается, последний раз они общались тогда, когда меня не было. А до этого полгода назад. и каждый разговор не нес в себе никакой полезной информации, лишь упреки и обвинения. Так в предпоследний разговор родители сообщили Ане, что она плохая дочь, так как не поддерживает их в финансовом плане. И их совершенно не волновало, что сама девушка сидит в декретном, и доход к ее, мягко говоря, никакой. Родители считали, что дети должны им помогать равноценно, и независимо от достатка и жизненной ситуации. Брат же старший помогал, так почему не помогает младшая? Я после этого короткого пояснения смотрел исключительно на Аню, поражаясь всему, как она все это время держалась, как не подавала виду, а ведь слова родителей ее сильно ранили. И ты прописана в их доме? Кстати, да, мы живем вместе и быт делим на двоих. Но Анюта пока еще не моя. Пока. Да, вздохнула, смотря при этом в окно. Я прекрасно был уведомлен, что постоянного места регистрации у нее не было. В нашем городе временная прописка, которую приходилось постоянно обновлять, затрачивая на это личное время. Нет уж, немного разозлился. Идем подавать заявление в ЗАГС и как можно скорее расписываемся. Потом и свадьбу сыграем. Но сначала полностью вас с Яриком себе заберу. А то что это? Ты в одном месте, сын в другом. А вы должны быть тут, в нашем доме. Я быстро подсуетился и подготовил все нужные документы. Аня, правда, не знала, что Ярик давно прописан у нас. Ее бывшие родственники были вынуждены выписать ребенка из своей квартиры. Ох, как орала бывшая Аня на свекровь. обещая мне кары, проклиная мою жизнь. Только пришлось напомнить, что ребенку жить со мной. И если мне будет плохо, то скорее эти неудачи коснутся и Ярика. Я понимал, прекрасно понимал и любовь Петровну, и Андрея Сергеевича. Видел их любовь к мальчику. Видел много его фотографий по всему дому, игрушки, кроватку. Видел боль в глазах этих людей. но сделать ничего не мог. «Мне жаль, что так вышло», — произнес на прощание. «Я не против того, чтобы вы общались с Яриком. Вот только Аня вас пока простить не может. Вас в первую очередь». Это я произнес, глядя в глаза женщины, что скуксилась и растерялась. Она прекрасно понимала, что была частично во многом замешана. Да только понимание пришло слишком поздно. Когда корона величия упала, Они успели потерять все. «Если будет можно, поговорите с с Аней», — в схлепнула она. «Мы ведь Ярослава не обидим». Я мог пообещать разговор, но вот то, что внук будет тут появляться, нет. Не в моей власти заставить свою будущую жену принимать такое решение. Пусть сама дойдет до этого. Пусть боль внутри нее отступит. Возможно, зародятся крохи жалкого доверия, Но иначе никак. Однако, как только мы подали заявление и получили точную дату нашей росписи, случилось еще одно интересное событие. Я как раз ехал на работу, оставив любимую семью заниматься своими любимыми делами, как мне позвонил мой секретарь. Кстати, Дарью я тоже на свадьбу позову. Моя помощница этого заслужила. «Лев Николаевич», — произнесла она, — К вам некий Григорьев Павел Андреевич по личному вопросу. Я чуть не перепутал газ с тормозом после такого заявления. Даже на всякий случай сбавил скорость, дабы не совершить роковую ошибку. Дарья, перевел дыхание, пусть ждет. Отмени все встречи после него или перенеси. Девушка поняла, что этот клиент для меня важен. Еще бы. особенно когда не знаешь, что у него на уме. Ведь отказался от семьи. А сейчас... Приехал я в офис взвинченный и взволнованный. Не видя ничего перед собой, добрался до кабинета, распугивая своим ошалевшим видом клиентов и работников. Я был зол, дезориентирован. Но собрался быстро. Вот как только открыл дверь в приемную, так натянул на лице хладнокровную маску. «Пойдем». произнес, не глядя на Павла, и первым открыл дверь в свой кабинет. «Вот тут-то один из нас испоткнулся. И это был не я. Павел, первое, что увидел, — это огромных размеров полотно, на котором было множество фотографий Ани и Ярослава. Они смеялись, обнимались или сидели и выжидающе смотрели в объектив камеры. Где-то с ними был и я». Но большая часть места занимали любимые мои люди. Ничего не смог с собой поделать, когда появилась идея украсить пустую и безликую стену. Теперь же я всегда любовался семьей и никого без надобности в кабинет не пускал. Все переговоры велись в небольшом кабинете, отведенном как раз для этого. Тут была моя личная территория. Территория, на которую вступил тот, что быть тут не должен. Павел с жадностью рассматривал фотографии сына, а я все сильнее злился. «Зачем он пришел?» «Рассказывай», — поторопил, теряя выдержку и терпение. Парень еще раз с тоской посмотрел на бывшую жену и покорно сел на стул. Вид у него был не такой радостный. Видимо, за то время, что мы не виделись, произошло в его жизни нечто нехорошее. Осунулся. Кажется, даже посерел лицом. Губы плотно сжаты в тонкую и упрямую линию. «Я слишком поздно осознал, что совершил», добавил он, заставляя этими словами сесть на свое место и посмотреть на соперника перед собой. «Я точно знал, что Анюта к нему никогда и ни при каких обстоятельствах не вернется. Помнил, что говорил о ней вот этот сидящий напротив меня человек, и в то же время не узнавал его. В глазах вековая боль и большая пропасть, словно из него вынули душу, а обратно вставить забыли. Не было в них тех искр веселья, злости и презрения. Там внутри появился мудрый человек, который стал понимать, что творил. И «Я не пришел ничего просить. Понимаю, не заслужил». но я очень хочу открыть на имя Ярослава счет, который буду пополнять до его совершеннолетия. Это меньшее, что я могу сделать. Аня знает. Парень покачал головой и встал, направляясь к выходу. Номер счета пришлю после. И удачи вам. Просить прощения смысла нет. Вряд ли Аня вообще захочет меня слышать. Он у ш ё л тихонько прикрыв дверь. А я встал перед окном и смотрел на то, как Павел вышел из офиса, как подошел к самой простой машине и сел в нее. Где та дорогая тачка, за которую он бился, я не знал. Весь вид Павла был убитый, сгорбленный, шаги мелковатые и движения словно заторможенные. Он и сам был таким «никаким». к а ч а л головой, понимая, что теперь долгое время он не уйдет из моей головы. Понимал, что мужчина сам довел себя до такого, но почему-то сочувствовал. Вот такому вот Павлу, а не тому, прошлому. Естественно, Анюта так и не узнала, что он ко мне приходил. Возможно, когда-нибудь позже я ей об этом и сообщу. А пока она просто не готова к таким потрясениям. Только-только ее жизнь выровнялась». Только она подняла голову и стала чаще улыбаться.